Глава одиннадцатая «Катюня, мамки с папкой рыбки возьми! Ну!» тётя Галя заворачивает в пергамент вяленую морскую рыбу. «Валерик к пивку именно такую любит!» «Это я помню!» «Сейчас можно купить что угодно и где угодно, но по традиции тетушка каждый раз передает через меня родителям рыбу. Это как обряд. А мои мама и папа — речную, щуку с Волгодонского канала, «Обязательно. А ещё алюминиевые кружки с гравировкой родины матери или солдатской каски. У тёти уже целый сервиз скопился. Хоть в музей передавай». «Я всё хорошенько завернула», — уверяет тётя Галя. «Так что, Катюша, не переживай. Сумка твоя не пропахнется». А то уже был прецедент. Рюкзак, любимый, в десятом классе пришлось выбросить. «Потому что жирная рыба протекла». А он был тканевый, голубого цвета. Стирка, естественно, не спасла. Самолет у меня сегодня в четыре. Но сейчас, в десять утра, тетя Галя мне уже все собрала. И сейчас как раз я собираюсь вызвать такси, чтобы съездить в торговый центр за новым плащом или курткой. В чем-то же возвращаться нужно. Вчера с прогулки с Макарским я вернулась, выжатая, как лимон. На берегу нас ждала машина с водителем, явно не такси но вопросов задавать я не стала. Раз уж из моря вернул в целости и сохранности, глупо бояться садиться с ним в машину. Константин доставил меня до дома тёти Гали. Забирать своё пальто категорически отказывался, но я настояла. «Ну, не полечу же я в нём в самолёте», — пришлось убеждать. «Оно мужское и велико мне». Он согласился, сказал «до встречи» и уехал. Я вошла в дом. Тётя Галя и дядя Лёня были на работе, только Мурлов встретил меня, лениво потёршись о ноги. Я вся пропахла Макарским. Волосы, водолазка, даже, казалось, кожа. Мужской запах въелся, проник глубоко, будоража и заставляя ощущать странное волнение. И даже когда я приняла душ, мне казалось, что он всё равно остался. Вцепился, словно клешнями, и не отпускает. «Спалось мне тоже не очень. Может, простудилась, а может, впечатлений было слишком много. Но даже розовый слон не спасал. Даже вставала ночью, пили чай с тетей Галей. Ей тоже не спалось. Говорит, у Захара что-то на работе не ладится. Волнуется она. Утром ожидаемо я встала помятой. А вот по тете Гале незаметно. Она, как обычно, живчик. А я выпила две кружки кофе, чтобы хоть немного очнуться. И вот мы уже собираемся ехать в магазин, как в дверь звонят. Камера домофона показывает, что у калитки стоит какой-то мужчина. «Кто?» — спрашиваю в трубку. «Я от Константина Львовича. Будьте добры, пригласите Екатерину Валерьевну». «Это ко мне», — сообщаю тёте, и иду открывать. «Что ещё он придумал?» «Никак не успокоиться жену «Выхожу, и мужчина вручает мне пакет». «Это вам?» Я даже ответить ничего не успеваю, как он разворачивается и уходит. Придя в дом, я разворачиваю пакет под любопытным взглядом тёти Гали. В нём оказывается новый плащ. Такого же цвета, как и мух, уплывший к дельфинам, кажется, размер тоже тот же. Но ткань немного другая. Она настолько приятная, гладкая и нежная, что прикасаться — один кайф. Но я даже представить боюсь, сколько этот плащ стоит. И я — да. Я не могу принять его». «Какая красота, Катька!» Улыбка у тёти Гали до самых ушей. «А ну-ка, примерь!» «Нет уж, тёть Галь, не стану. Это надо вернуть». «Кать, ну ты чего? Примеришь хотя бы». Надо ему позвонить и сказать, что хватит с меня подарков. Достаточно было доски и последующего за ней предложения. Я теперь каждый раз, работая на ней, буду это вспоминать. В тот вечер Макарский писал мне «Значит, номер есть». Достаю телефон и обнаруживаю на нём висящее непрочитанное сообщение. Как раз с номера, на который собираюсь звонить. «Катерина, я уже предвижу, что ты попытаешься отказаться. Это не подарок. Компенсация. Меня дельфины попросили передать». И подмигивающий смайлик. «Номер недоступен». Может, Константин уже улетел из Сочи и сейчас как раз отключил телефон в самолёте. Дельфины его попросили, ну да. Но сердиться почему-то не выходит. И вместо этого я не могу сдержать улыбку. Ещё и тётя Галя притихла и внимательно наблюдает. «Ладно», — говорю больше сама себе, «не в свитере же в одном лететь». «А в торговый центр мы уже не успеем, вот-вот», — улыбается тётя. Плащ садится как влитой. Не знаю, в кроеке ли дело, или размер настолько подходит, но сидит он еще лучше, чем тот, что я выбирала сама, примерив перед ним штук десять. И плечи, и рукав — идеально. Длина чуть ниже середины голени очень красиво подчеркивает щиколотки. «Супер!» — констатирует тетя Галя. «Вот это глаз у него наметан!» Подкатываю глаза, промолчав, но едва сдержав улыбку, и ухожу собираться дальше. В аэропорт меня отвозит дядя Лёня. У Захара приём в клинике, и меня приезжает проводить только Вика. Желает хорошего перелёта и зовёт приезжать почаще. Мы тепло прощаемся, и я ухожу на регистрацию. Терпеть не могу опаздывать, поэтому стараюсь везде оставлять небольшой запас времени. Я понимаю, что все мы разные, но меня чрезвычайно раздражают несущиеся с чемоданами и выпученными глазами люди. Я отхожу в сторону, пропуская именно такую даму, а потом спокойно иду к своему терминалу. Регистрация, посадка, и вот я уже сижу в салоне у окошка. Кресло рядом со мной пустует. До вылета еще 30 минут, но я, сбросив СМС родителям и тете Гале, ставлю телефон в режим полета И включаю наушники. Хоть летаю уже далеко не впервые, всё равно ещё сохраняется какой-то мандраж. Посадка заканчивается, и все пассажиры занимаются своими делами в ожидании. Вдруг рядом со мной я ощущаю какое-то движение. Ну, конечно. «Здравствуй, Катерина. Представляешь же, в бизнес-класс сегодня не было билетов». «Да ладно. Туда всегда есть билеты. Невероятно». Я даже не буду ничего говорить про преследование, чтобы не напороться на ответную шуточку, как вчера на пляже. И вообще...» Макарский разваливается в соседнем кресле, снова погружая меня в свой запах. «Я боюсь летать. Подержишь за руку на взлёте?» «Нет, ты большой мальчик», — поднимаю брови. «Я собираюсь спать, не выспалась». По его лицу пробегает тень. «А что же ночью делала?» «Не скажу». Делаю загадочное лицо и отворачиваюсь к окну, в тайне наслаждаясь его замешательством. Надо отдать должное, больше он меня не донимает. Достает планшет и что-то там делает. А я продолжаю слушать музыку. После взлета стюардессы предлагают еду и напитки. Девушки очень милые и учтивые. Но даже слепой заметит, что возле макарского стюардесса задерживается чуть дольше, чем возле других пассажиров. И меня это почему-то раздражает. Есть мне не хочется, и я прошу принести только воду. Константин просит о том же. Лететь совсем недолго, чуть более двух часов. Но я всё равно решаю немного вздремнуть. Прикрываю глаза, и, оказывается, быстро проваливаюсь в дремоту. Наверное, ненадолго, потому что просыпаюсь от ощущения, что на меня смотрят. Так и есть. Пристальный взгляд Константина смущает. И я даже удивляюсь, что нет шуточек про потёкшую слюну или храп. Кажется, он шутить вообще не настроен. «Что?» — спрашиваю чуть охрипшим голосом. «Что тебе снилось?» — отвечает негромко, вопросом на вопрос. «М -м -м -м, «Ничего, кажется. Не помню». Подтягиваюсь в кресле. «Да и вообще, какая тебе разница?» «Интересно. Вот и зачем так смотреть на меня? Мне поёжиться хочется». Чтобы прервать зрительный контакт и немного сбросить с себя странное ощущение от его взгляда, я встаю и иду в туалет. Хочется умыться, освежиться немного. Приходится тесниться, чтобы выбраться в проход, неизбежно соприкоснувшись коленями с коленями Макарского, который, кажется, не собирается особо двигаться. Добравшись до санузла, выдыхаю с облегчением. Близость мужчина будто не даёт мне расслабиться и свободно дышать. Сердце бьётся чаще, чем должно, особенно, когда он вот так смотрит. Я умываюсь, мою руки, немного подержав их в холодной воде. Так, вроде бы, лучше. До конца полёта осталось около часа. Скоро я буду дома и смогу расслабиться. Перевязав хвост, я глубоко вздыхаю, глядя на себя в зеркало. То ли свет так падает, то ли заболеваю, но глаза будто блестят сильнее. Но стоит мне открыть дверь, как я врезаюсь в мужскую грудь, и меня тут же заталкивают обратно, а дверь за спиной мужчины захлопывается. Я устал играть, Катя. Горячий шепот опаляет кожу на шее. Меня достал этот детский сад».